Глава 17. В поисках связей. Отходя от наведённого сна яви, я поднял голову, осматривая комнату. Алиса с котёнком сейчас мирно спали на единственной кровати, а белый тигр пристроился возле двери. Фамильному богу сон не был нужен, но он почему-то никогда не отказывался от возможности лишний раз вздремнуть. Типичный большой кот. А недавнем разговоре со стариком мне напоминала лишь небольшая головная боль, бьющая в затылок. Она появилась как раз к концу нашей беседы и, похоже, являлась следствием истощения. Отчасти моё предположение подтвердил седьмой, предупредив о том, что за время довольно краткой беседы мой разум использовал огромное количество энергии. Получается, чтобы использовать канал во сней яви, нужна сила не только того, кто инициирует разговор, но и принимающей силы. Кажется, старик вскользь об этом упоминал. Но что скажешь, Сельмой? Интересно твоё мнение об этом Данииле. Многого из сказанного этим человеком мы проверить никак не сможем, поэтому я рекомендую не верить полностью в его слова. Есть высокая вероятность, что вами пытаются манипулировать, носитель, и все перечисленные им факты могут быть частичны или даже полностью лживы. Согласен с тобой, что полностью доверять ему не стоит. Просто будем трезво подходить ко всему сказанному и держать в голове вариант того, что всё или часть сказанного может быть не правдой. Однако уже сейчас кое-что мы можем попытаться проверить. Я говорю о Связи Единства. Открывай проход. Напомню вам, что за всё время мы так и не смогли обнаружить ничего, что говорило бы о других помещениях внутри Связи Единства, носитель. Мы не знали, что следует искать. После слов старика думаю, многое сейчас изменится. Попробовать в любом случае стоит. Пока Алиса спит, можно попытаться разобраться. Хорошо наседил. Проход с характерным отпечатком ладони открылся буквально через мгновение прямо передо мной. Сестра проспит ещё как минимум несколько часов, если никто её не разбудит. Так что время есть. Только в любом случае надо бы предупредить Тигра, а то мало ли Правда, сам уж кафели казался не сильно рад тому, что его разбудили, начав ворчать в манере присущей ему в обычное время. Свесь единство встретил меня своей обычной поразительной тишиной, давящей и подавляющей. Естественно, за время моего отсутствия здесь ничего не изменилось. Кинув взгляд на остатки припасов, которые были пристроены возле ледяевского стола, я мысленно сделал себе зарубку на памяти пополнить их. За то время, пока мы сидели в брошенной деревиньке и уже после путешествия по заброшенному тракту Золотого мира, количество моих запасов изредка уменьшилось. Так, ладно. Седьмой, давай попробуем найти доступ к другим помещениям связи Единства. Кажется, старик говорил о том, что здесь есть множество экстромерных пространств, созданных трибуналом. Нам просто следует найти их. Давай попробуем начать с области вокруг саркофага. Она вполне может указать с этим ключом, который мы ищем. Хорошо, носитель. Жаль, но всё оказалось далеко не так просто, как мне бы хотелось. Те несколько часов, что мы провозились в поисках прохода к другим помещениям связи единства, нам практически ничего не дали. Разве что Седьмой выяснил, что плотность магического поля именно возле саркофага чуть больше, чем в других областях связи. Это косвенно говорило о том, что проход находился именно там. Всё это время мы с Сергеем думали, что это связано с самим саркофагом, но изучив вопрос лучше, выяснили, что сам саркофаг никакую энергию не испускает. Теперь оставалось разобраться, каким образом можно открыть проход. Жель только времени на это уже не хватало. Следовало поспать хотя бы пару часов, а в идеале и все 6, чтобы восстановиться после дороги. Но уже один лишь тот факт, что мы нащупали верный путь, вселял некоторую надежду. Поспать нормально мне, к сожалению, так толком и не дали. Белый тигр вместе с Алисой захотели ещё раз пройтись по местному торговому району и заодно узнать о положении дел возле закрытых врат. Пришлось приводить себя в порядок, насколько возможно в условиях удобств постоялого двора, и идти вместе с сестрой. Пол царства за душ, в голове мелькнула мысль, но я её тут же отбросил. Чего лишний раз мечтать о несбыточном? Что конкретно вы хотите найти в городе? Спросил я, проверяя, насколько хорошо одиноки упакован в специальную ткань, купленную ещё в городе Золотой Школы. Ничего конкретного, отозвался фамильный бух. Хотелось бы увидеть цены на провизию, как по мне, нужно с этим решить как можно быстрее. А ещё послушать, что говорят местные торговцы. Это самый сведомлённый народ в Золотом мире. Уверен, сейчас по рынкам гуляет море слухов. Пускай город блокирован уже некоторое время, торговцы в любом случае должны заниматься своим делом. Что ж, до Алисы. Хочу найти себе некоторую сменную одежду, спокойно пояснила она. Если возможно. Понимаю. Ладно, давайте пройдёмся. Как и сказал Белый Тигр, местные рынки и лавки в торговом районе всё ещё работали. Вот только людей там, не сказать, чтобы было много. Для города с постоянным населением в несколько тысяч человек, не считая пары тысяч приезжих, это немного. Здесь же стало понятно, что предположения тигра о ценах на припасы оказались полностью оправданы. Они не то, что кусались, они могли оторвать и сожрать руку или ногу. Очевидно, фермерские хозяйства и торговые пути оказались блокированы этой напастью, и в городе назревала самая настоящая продовольственная катастрофа. Оставалось надеяться, что удастся выбраться отсюда до того, как станет совсем плохо. Да и время поджимало. Как ни крутия до открытия большинства предсказанных порталов в Серебряный мир, оставалось не так и много времени. Следовало поторопиться. Пока я, скрепя сердце, закупался у местных лавочников, опустошая полки и терпя не самые добрые взгляды, кидаемые в мою сторону местными жителями, Белый Тигр отправился подслушивать чужие разговоры. Давно заметил его любовь к собиранию усплетен, и судя по всему, в золотом мире это увлечение расцвело. Что же до Алисы, то она старалась держаться тенью за моей спиной, молчаща о то, том, что ей нужно. Через несколько часов, закупив изрядное количество съестных припасов, одежды, тёплых одеял, походных приспособлений типа фляг под воду, набору железной посуды и тому подобного, я потратил большую часть заработанного на продаже ядер золота. Гравительские цены сыграли свою роль, конечно. Запасная одежда и некоторые покупки сестры практически уничтожили остатки средств. Теперь, если блокада города неизвестными существами продолжится больше, чем 1-2 недели, у нас будут большие проблемы. С другой стороны, я совершенно точно уверен, если решение проблемы затянется, мы сидеть здесь точно не будем. В крайнем случае пойдём вдоль реки в поисках нормальной переправы. Сидит на месте без шансов на то, чтобы выбраться, меня совершенно не устраивало. Послушал я местные разговоры, Ян. Закончив с закупками, мы с Алисой направились к воротам города в надежде услышать последние новости. И, конечно, по дороге наткнулись на белого тигра. Говорят, сюда направили несколько высокопоставленных членов местных школ. Ходят слухи, что это объединённая группа. И что в этом такого? В полголоса спросил я, обходя большую лужу на разбитой городской дороге. «Такого не случалось уже пару столетий. Это ж конкурирующие школы, они редко объединяются друг с другом. Значит, ситуация очень непростая. Если слухи не врут, конечно». «Меня больше интересует сила этих людей и есть ли опасность, что они нас узнают. Насколько велик риск?» «Трудно сказать», — ответил тигр. «Мы ничего не знаем о местных школах». Насколько они сильны и какими магами располагают, однако могу предположить, что им далеко до Великой Золотой школы, откуда мы недавно выбрались. Всё же это пограничная провинция, можно сказать, край мира. Слабые школы, подала голос молчавшая всё это время Алиса. У них нет повелителей магии. Их сила в численности и высокой конкуренции среди средних помощников магов. Этот регион очень далеко и практически никак не связан с родной школой. Думаю, известия до них дошли, но на этом всё. Ну и то хлеп. Слова сестры немного успокоили. Но в левом случае лишний раз лучше не отсвечивать. Возле врат, как и вчера, находилось много экипажей торговцев, стражей и охранников караванов. Такое ощущение, что все ждали открытия врат в любой момент, но почему-то этого не происходило. Хотя были и некоторые отличия с вчерашним днём. Прежде всего это касалось количества охранников. их стало значительно больше. Такое ощущение, что город вывел всех, кого мог, и к чему-дак активно готовился. К тому же, собравшиеся в кучке торговцы и охранники выглядели нервно, предполагают, что скоро будет нападение. Почтенный, что происходит? Почему сюда стеснулись столько стражи? Я подошёл к стоящему поодаль одинокому торговцу, который курил длинную трубку и о чём-то задумчиво размышлял, наблюдая за суетой возле врат. Новенький, Скорее даже не спросил, а утвердительно заметил торговец. Говорят, стража уверена, что проклятые попытаются атаковать врата и стену. Сегодня, завтра, может, послезавтра, но все ждут. Посреди дня? Я хорошо помню утверждение встретившего нас охранника о том, что под светом солнца проклятые твари стараются не нападать, так как тот причиняет им боль. Видимо так. Пажав плечами, ответил торговец и сделал глубокую затяжку. Было заметно, что ему абсолютно всё равно, что происходит. Складывалось впечатление, что ему просто нравится наблюдать за суетой солдат возле врат, и сам торговец никуда не торопится, несмотря на то, что его товары сейчас простаивали в этом городе. А ещё он явно не был настроен разговаривать. Отойдя к Алисе и Белому Тигру, я рассказал об услышанном. В целом, если всё так, как говорит Ишкафель и этот торговец, У нас есть шанс дождаться решения проблемы и продолжить путь, резюмировал я. Это если происходящее не заденет нас, хмыкнул в ответ тигр. "Напомню, что вполне вероятно, город столкнулся с тварью фиолетового мира, а найти и убить её далеко не так просто, особенно если это не безмозглые пробощенные солдаты, а полноценное воплощение проклятых богов". Да, уж, помню. В голове тут же всплыли воспоминания о фиолетовом мире, башнях проклятых богов и атакующем Круу. Ладно, попробую узнать ещё что-то интересное. А вы со мной? Вернусь в комнату, безэмоционально ответила сестра. Я тебе здесь нужна? Нет, можешь возвращаться. Я покачал головой и обратился к белому тигру. Проводишь Алису? Да, после поброжу по окрестным землям. Попробую найти кого-то из этих проклятых. Может, туда сцы выяснить, кто их ведёт и что они из себя представляют. Только осторожней. Фиолетовые, в отличие от местных, хорошо чувствуют сущностей и способны им навредить. За кого ты меня принимаешь? проворчал тигр с небольшим раздражением. Я старше тебя на несколько поколений и не один раз сталкивался с этими тварями. Яйца курицу не учат, Ян. Сказав это, он последовал за уходящей к постоялому двору Алисой. Надо Ты только всё же не расслабляйся, а то знаю я тебе, сказал ему вслед. Оставшись один, я ещё раз окинул взглядом небольшую площадь перед центральными воротами города, до отказа заполненную людьми, экипажами и гружёными телегами караванов. Мне удалось перекинуться несколькими словами с другими торговцами, охранниками и стражами. Общая картина начала постепенно вырисовываться. Теперь становилось отчасти понятно причина всей этой нервозной обстановки. И тут то, почему-то торговцы старались далеко не уходить от врата. Группу магов Золотой школы ждали со дня на день. Предполагалось, что одновременно с зачисткой гнезда проклятых тварей на город должны были рвануть остатки недобитых существ. А вот только пока этого не происходило. С этим и была связана вся нервозность местного гарнизона, а все атаки тварей с каждым днём становились лишь ожесточённее и сильнее. И последнее время среди них стало появляться намного больше проклятых существ. Вероятно, проклятые даже могут начать постройку одной из своих башен-обелисков. Если я прав, эта угроза уже совсем другого уровня, а значит, в город могут наведаться сильные золотые маги. Как бы ни пришлось силой пробиваться через местных защитников. Уже вечером, спустив в связь единство все купленные припасы и вещи, мы с Сельмым вернулись к нашим поискам. Сейчас, пока появилось лишнее время, и мы оказались заперты в этом городе, ничего не оставалось, как сосредоточить все усилия на поисках. Тем более, все нужные подсказки мы с Силлем получили. Оставалось лишь разобраться. Алиса всё своё свободное время вместе с огненным котёнком занималась медитацией, и, похоже, сейчас её мало что интересовало. На то, чтобы разгадать загадку, у нас с магическим конструктом ушла почти вся ночь, но решение оказалось настолько глупым и простым, что я даже почувствовал себя идиотом. Прошляпить столь очевидную вещь. Это надо ещё умудриться. В оправдании я скажу, что никогда не считал саркофаг чем-то большим, чем местом, откуда появилась утренняя звезда. Если бы не простое замечание седьмого о том, что он ощущает явственные отклонения вокруг саркофага, я бы даже не обратил на него внимания. В своём оправдании могу сказать, что когда впервые оказался в связи и изучал этот груб, ничего настораживающего или интересного в нём не нашёл. Разгадка оказалась элементарно проста. Заглянув внутрь грубы в его изголовье, я заметил характерный отпечаток ладони, такой же, как и устанавливался на входе в связь единства. Мне оставалось лишь вложить руку внутренево. Саркофаг медленно отъехал в сторону, а на его месте появился самый настоящий портал переход серого цвета. В основании портала были установлены 4 кристалла, один из которых горел мягким синим цветом. Достаточно было просто прикоснуться к одному из мутных кристаллов, Как он тут же загорался ярким светом, а тот, что горел ранее, погасал. Здесь были синий, зелёный, красный и жёлтые цвета. Это локальный портал-переход, ведущий куда-то недалеко, носитель пояснил седьмой. Обратите внимание на эти камни. Я предполагаю, что это переключатели направления портала. Вот как? Значит, портал ведёт в четыре разных уровня связи единства? Пояснений, какой для чего предназначен, очевидно, мы не дождёмся. Хорошо, давай попробуем наугад. Я выбрал красный кристалл и, помедлив мгновение, шагнул в портал. Как и в случае с вратами между мирами, мгновенный переход оказался для меня не слишком приятным. Желудок попытался взбунтоваться, из-за чего пришлось сделать усилия, чтобы успокоить его. Лишь после этого мне удалось толком рассмотреть место, где я оказался. Больше всего это напоминало рубку управления корабля трибунала оранжевого мира. Я стоял в огромном зале с большим количеством отдельных мест консолей, которые освещались тусклым светом. А в середине этого зала была установлена больших размеров антрацитовая сфера. Приглядевшись, я заметил, что на этой сфере стремительно бежали строчки какого-то текста. При этом менялась лишь его последняя часть. — Ты можешь перевести? — вслух спросил я, продолжая наблюдать за бегущими по чёрной сфере символами. — Это время, носитель. Если быть точнее, отчёт времени